Патрик зюскинд «Парфюмер. История одного убийцы» читает Павел Конышев. Часть первая. Глава первая. В восемнадцатом столетии во Франции жил человек, принадлежавший к самым гениальным и самым отвратительным фигурам этой эпохи – столь богатой, гениальными и отвратительными фигурами. О нем и пойдет речь. Его звали Жан-Батист Гринуй. И если это имя, в отличие от имен других гениальных чудовищ вроде Десада, Сен-Жуста, Фуше, Бонапарта и так далее, ныне предано забвению то отнюдь не потому, что Гринуй уступал знаменитым исчадиям тьмы в высокомерии, презрении к людям, моральности, короче, в безбожии, но потому, что его гениальность и его феноменальное тщеславие ограничивались сферой, не оставляющей следов в истории, летучим царством запахов. В городах того времени стояла вонь, почти невообразимая для нас современных людей. Улицы воняли навозом, дворы воняли мочой, лестницы воняли гнилым деревом и крысиным пометом, кухни — скверным углем и бараньим салом. Непроветренные гостиные воняли слежавшейся пылью, спальни — грязными простынями, влажными перинами и остро-сладкими испарениями ночных горшков. Из каминов несло серой, из дубилин едкими щелочами, со скотобоин, выпущенный кровью. Люди воняли потом и нестиранным платьем. Изо рта у них пахло сгнившими зубами, из животов луковым соком, а их тела, когда они старели... Начинали пахнуть старым сыром и кислым молоком и болезненными опухолями. Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворцах, воняли крестьяне и священники, подмастерья и жены мастеров, воняло все дворянское сословие, вонял даже сам король. Он вонял, как хищный зверь, а королева, как старая коза, зимой и летом. Ибо в восемнадцатом столетии еще не была поставлена преграда разлагающей активности бактерий, а потому всякая человеческая деятельность, как созидательная, так и разрушительная, всякое проявление зарождающейся или погибающей жизни сопровождались вонью. И, разумеется, в Париже стояла самая большая вонь, ибо Париж был самым большим городом Франции. А в самом Париже было такое место между улицами Офер и ферронри под названием «Кладбище невинных», где стояла совсем уж адская вонь. Восемьсот лет подряд сюда доставляли покойников – из отель-дьо и близлежащих приходов, восемьсот лет подряд сюда на тачках дюжинами свозили трупы и вываливали в длинные ямы. Восемьсот лет подряд их укладывали слоями, скелетик скелетику, семейные склепы и братские могилы. И лишь позже, накануне французской революции, После того, как некоторые из могил угрожающе обвалились, и вонь переполненного кладбища побудила жителей предместя не только к протестам, но и к настоящим бунтам, кладбище было, наконец, закрыто и разорено. Миллионы костей и черепов сброшены в катакомбы Монмартра, а на этом месте сооружен рынок. И вот здесь, в самом вонючем месте всего королевства, 17 июля 1738 года, был произведен на свет Жан-Батист Гринуй. Это произошло в один из самых жарких дней года. Жара, как свинец, лежала над кладбищем, выдавливая в соседние переулки чад разложения – пропахшей смесью гнилых арбузов из сженого рога. Мать гринуя, когда начались схватки, стояла у рыбной лавки на улице Офер и чистила белянок, которых перед этим вынула из ведра. Рыба, якобы только утром выуженная из сены, воняла уже так сильно, что ее запах перекрывал запах трупов. Однако мать гринуя не воспринимала Ни рыбного, ни трупного запаха, так как ее обоняние было в высшей степени нечувствительным к запахам. А кроме того, у нее болело нутро, и боль убивала всякую чувствительность к раздражителям извне. Ей хотелось одного, чтобы эта боль прекратилась, и омерзительные роды как можно быстрее остались позади. Рожала она в пятый раз. Со всеми предыдущими она справилась здесь, у рыбной лавки. Все дети родились мертвыми или полумертвыми, ибо кровавая плоть, вылезавшая тогда из нее, ненамного отличалась от рыбных потрохов, уже лежавших перед ней. Да и жила ненамного дольше, и вечером все вместе сгребали лопатой и увозили на тачке к кладбищу или вниз к реке. Так должно было произойти и сегодня. И мать Гринуя, которая была еще молода, ей как раз исполнилось двадцать пять, и еще довольно миловидно, и еще сохранила почти все зубы во рту, и еще немного волос на голове, и кроме подагры и сифилиса и легких головокружений, ничем серьезным не болела, и еще надеялась жить долго, может быть, пять или десять лет, и, может быть, даже когда-нибудь выйти замуж и родить настоящих детей в качестве уважаемой супруги овдовевшего ремесленника. Мать Гринуя желала от всей души, чтобы все поскорее кончилось. И когда схватки усилились, она забралась под свой разделочный стол и родила там, где рожала уже четыре раза, и отрезала новорожденное создание от пуповины рыбным ножом но потом, из-за жары и вони, которую она воспринимала не как таковую, а только как нечто невыносимое, оглушающее, разящее, как поле лилии или как тесную комнату, в которой стоит слишком много нарциссов, она потеряла сознание, опрокинулась на бок, вывалилась из-под стола на середину улицы и осталась лежать там с ножом в руке. Крик! Суматоха, толпа зевак окружает тело, приводят полицию. Женщина с ножом в руке все еще лежит на улице, медленно приходя в себя. Спрашивают, что с ней. Ничего. Что а... она делает ножом? Ничего. Откуда кровь на ее юбках? Рыбная. Она встает, отбрасывает нож и уходит, чтобы вымыться. И тут, против ожидания, младенец под разделочным столом начинает орать. Люди оборачиваются на крик, обнаруживают под роем мух между требухой и отрезанными рыбными головами на врожденное дитя и вытаскивают его на свет Божий. Полиция отдает ребенка некой кормилице, а мать берут под стражу. И так как она ничего не отрицает и без лишних слов признает, что собиралась бросить ублюдка подыхать с голоду, как она, впрочем, проделывала уже четыре раза, ее отдают под суд, признают виновной в многократном детоубийстве и через несколько недель казнят на Гревской площади. Ребенок к этому моменту перешел уже к третьей кормилице. Ни одна не соглашалась держать его у себя дольше нескольких дней. Они говорили, что он слишком жадный, что сосет за двоих и тем самым лишает молока других грудных детей, а их мамок — средств к существованию, ведь кормить одного единственного младенца невыгодно. Офицер полиции, в чьи обязанности входила пристраивать подкидышей и сирот некий Лафос, Скоро потерял терпение и решил было отнести ребенка в приют на улице Сент-Антуан, откуда ежедневно отправляли детей в Руан в государственный приемник для подкидышей. но ну, поскольку транспортировка осуществлялась пешими носильщиками и детей переносили в лыковых коробах, куда из соображений экономии сажали сразу четырех младенцев, Поскольку из-за этого чрезвычайно возрастал процент смертности, поскольку насильщики по этой причине соглашались брать только крещеных младенцев и только с выправленным по форме путевым листом, на коем в Руане им должны были поставить печать, и поскольку младенец Гринуй не получил ни крещения, ни имени, каковое можно было бы по всей форме занести в путевой лист, и поскольку далее со стороны полиции было бы неприлично высадить безымянного младенца у дверей сборного пункта, что было бы единственным способом избавиться от прочих формальностей, поскольку, стало быть, возник ряд трудностей бюрократического характера, связанных с эвакуацией младенца, и поскольку, кроме того, время поджимало, офицер полиции Лафос отказался от первоначального решения и дал указание сдать мальчика под расписку в какое-нибудь церковное учреждение, чтобы там его окрестили и определили его дальнейшую судьбу. Его сдали в монастырь Сен-Мэри на улице Сен-Мартен. Он получил при крещении имя Жан-Батист. И так как Приор в тот день пребывал в хорошем настроении, и его благотворительные фонды не были до конца исчерпаны, ребенка не отправили в Руан, но поставили воспитать за счет монастыря. С этой целью его передали кормилице по имени Жанна Бюсси, проживавшей на улице Сен-Дени, для которой для начала в качестве платы за услуги предложили три франка в неделю.